Поездка за территорию города выдалась весьма любопытной еще с самого начала. Карета, запряженная каким-то полудохлым конем, встала сразу на спуске с территории моего дома, точнее угодила выртой гнолами ров, о котором, кстати, я не просил. Тем не менее, эта маленькая неприятность стала для меня полноценным открытием. Гнолы не только умело строят и роют, но еще и расставляют опасные ловушки. В ямах лежали куски арматуры, разбитые кирпичи и осколки какого-то стекла. Нашему извозчику, человеку с головой какой-то плешивой собаки, не очень повезло. Он влетел бачком прямо в ров и по итогу полчаса выковыривал из себя стекло, скулил и выл. В целом, восстановился он быстро, только настроение у него от этого лучше не стало. А моя долбанная совесть так и намекала мне, что стоило бы спросить о самочувствии этого зверолюда. Увы и ах, для Псины, он был мне неинтересен. Второе событие, которое произошло через пару часов, я бы тоже назвал ключевым. На нас напали. Причем по самой очевидной причине – ограбить. Только вот что у нас можно было взять? Нет, разумеется, был бы на моем месте кто-то другой, то он бы просто спихнул Ольгу в рабство. Все же эльфийские женщины всегда ценились у долбанных людей. Но мне совесть не позволила это сделать. Первым делом, когда нам перегородили дорогу, я даже и не обратил внимания на бандитов. Так, мельком глянул через стенку кареты на их энергию, оценил их слабоумие и гонор и попытался задремать дальше. Но когда эти идиоты полезли в карету и растолкали меня словами «А ну, вставай, пижон», самый говорливый из пятерки бандитов был Рыжим и Лопоухим. Так себе личность у него была, на самом-то деле. «Пока я тебе голову не открутил». Я уже не выдержал. Ловким движением руки сомкнул пальцы на его лице и передал его телу ускорение. Тот, разумеется, после моего могучего толчка только и смог что замычать и вылететь из кареты к чертовой матери. Остальным полет их дорогого друга пришелся не по вкусу, и я был вынужден показать им свои волшебные лещи. Когда моя физиономия высунулась из кареты, а глаза тут же закрылись из-за яркого солнца, первый желающий был тут как тут. Размахнувшись, я влепил ему сочный лещ, такой даже на черном рынке не продают, что уж говорить про этот мир. С визгом и одновременно писком он улетел на пяток метров и свалился в кусты. Второй и третий гости нашего представления слишком долго ждали, что их друг придет в себя и вернется к нам, что и стало их ошибкой. Два смачных подзатыльника отправили парней в страну сновидений. Ну а затем включился Борис и Эльфийка. За ними я уже не смотрел, лежал и расслаблялся, пытаясь найти в себе силы для сна. Увы, я провалялся целый час, после чего прибыли на какое-то болото. «Это и есть ваше озеро?» – задумчиво спросил я, высунувшись из транспортного средства. На болото больше похоже. И я не ошибался. В моём понимании озеро должно быть либо из лавы, либо кристально чистым. Ну ладно, ещё иногда его засирают людишки, и оно становится зелёным, но это... Передо мной была самая настоящая топь. Унылая природа и унылая вода, от которой воняло чем-то протухшим. Всё вокруг было то ли тёмно-зелёным, то ли каким-то бурым, и слышалось кваканье и жужжание комаров. В такой обстановке явно никакая русалка жить бы не захотела, это было очевидно, но вот Борис почему-то был уверен на все сто процентов, что мы в нужном месте. Меня раздражало в этом месте абсолютно всё, начиная от противных комариков, которые очень любили человеческую кровь, и заканчивая самими красками, которыми была наполнена эта долбанное местность. Меня терзает смутное сомнение. Я вышел из кареты, тут же раздавил какого-то слезняка и поводил носом по ветру. Что если здесь и есть русалка, то она давно без хвоста и стухла. А почему без хвоста? Не понял меня Борис. Он что, какой-то особенный? Мне хватило одного уничтожающего взгляда, чтобы тот понял, что его вопрос максимально глуп. Ну какой нормальный здоровый мужик захочет что-то с женщиной, нижняя часть которой от рыбы? Проще ее оторвать и сделать вид, что так и было. Мне потребовалось пройти лишь пару десятков метров, чтобы понять одну очень важную вещь. Озеро здесь было, да. Правда, было оно тут очень давно, и никаких русалок здесь и в помине нет. Я почувствовал энергию лишь пяти кикимор, одного жабролюда и парочку причудливых крыс, которые имели плавники и крокодилью пасть. Так что в целом поездка была максимально бесполезной. Но я, как и любое другое живое существо, мог ошибаться. И чтобы понять это, пришлось изрядно повозиться. Во-первых, наша телега за каким-то хером решила затонуть прямо посреди дороги. А во-вторых, извозчик по велению какого-то голоса решил утопиться. Все это произошло слишком быстро. Вишенкой на торте была Ольга, которая тоже повиновалась странному голосу. Точнее, пыталась противиться, и у нее это получалось. А затем и я сам услышал зов. Кричащая, а точнее умоляющая, если судить по голосу, девушка просила спасти ее. «Я не чувствую ног и тепла. Спаси меня!» Миленький голос разносился над болотистой местностью. «Спасешь, и я вся твоя!» Странно. А чего это Ольга купилась на эту хрень? Борис, кстати, вообще не слышал ничего. Его вера в меня была настолько сильна, что после хреномути с ведьмой он больше не велся ни на что. «И что делать будем, господин?» Бывший сектант первым делом вызвал в руках огонь. Затем покосился на эльфийку, которая часто дышала, залип на ее грудь и вернулся всем вниманием ко мне. «Я же говорил, в этом месте есть мистика! В этом месте есть гниль, грязь и странные звуки!» парировал я. «Ладно, пойдем посмотрим, что там за рыба водится, которая телеги топит!» Ольгу оставить я не мог, совесть не позволяла. Фу, какое же мерзкое это слово, совесть! Еще хуже, чем бодрствовать. Или нет. В общем, эльфийке дал пару ласковых, от чего-то очнулось. И втроем, перепрыгивая кочки, начали углубляться в болото, чтобы наконец достать ингредиент, который сделает меня на шаг ближе к заветному зелью. По трясине, по кочкам и по жабьему дерьму, между прочим, дерьмо действительно было и какой-то огромной жабы, мы допрыгали до небольшой опушки прямо посредине этого чудесного озера. А вот на самой опушке было небольшое здание, выполненное из черного кирпича. Здесь были окна, одна целая дверь и какая-то хреномуть на цепи. К слову, я тут же понял, по чьему дерьму мы прыгали. Жаба, которая охраняла вход в это место, имела восемь пар лап, огромную пасть и такую же равномерную голове задницу. Она громко квакала на странном ультразвуке, от которого у Бориса разболелась голова. Ни я, ни эльфийка никакого звука не слышали, хоть и видели, как жаба открывает пасть. Все же спасти своего рядового мне пришлось. Тыльной стороной ладони я утихомирил охранника. И в целом я бы не стал его лопасить, если бы эта метровая тварь не прыгнула на меня. Защитные рефлексы сработали машинально. А вот внутри меня ждало нечто интересное.